Глава третья. «И колесо мне менял только ради этого?» Я прищурилась. «Я уж молчу про то, что ты мне его, скорее всего, и проколол». «Пришлось, извини, если огорчил». Театрально развел тот руками, а я фыркнула. Можно подумать, передо мной сидел такой завидный экземпляр, чтобы можно было расстраиваться из-за его несовершенства. Да он Игорю Дмитриевичу в подметке не годится так что было бы из-за чего волноваться. А на следующий день на свидание подкинул ее тебе обратно. Ты ничего и не заметила. Неясно только, с какой стати тебе так гадить понадобилось. И для чего ты ко мне сейчас чистосердечно явился. Говорю же, старый знакомый об услуге попросил. Ты че меня вообще слушала? Сказал, что ваша фирма его на деньги кинула. Вот он и собирался владельца проучить. Он мне сильно помог в свое время, поэтому отказывать я не стал. Не углядел в его просьбе ничего особо криминального. «То есть для тебя залезть чужую сумку? В пределах нормы?» Возмущение всплеснула я руками. «С тобой вообще в троллейбусе безопасно ездить? Или ты, как там их называют, щипач?» «Откуда слов-то таких набралось?» «Не щипач я, а фокусник. Руки у меня ловкие». Придурок совсем не кстати пошевелил пальцами и поиграл бровями. «А сегодня днем этого друга мертвым нашли. Врачи говорят...» Похоже на сердечный приступ. Так что нам теперь с тобой нужно вместе держаться. То, что этот фокусник с головкой не дружит, я уже давно поняла. И от того странной логики не удивилась. У тебя тоже сердце шалит. Постаралась я прозвучать искренне, и даже выражение лица сделала соответствующее. Ты совсем дура, как на сумасшедшую посмотрела на меня Ромка, хотя подобного взгляда из нас двоих, безусловно, заслуживал именно он. Или не слышала, что я сказал. Они вычислили моего друга и по-тихому убрали. Я своими глазами видел, как какой-то тип ему сыпанул что-то в кофе. А уж мне можешь верить, на это дело у меня глаз наметан. Пока я добрался до Ветеля, он уже половину выпить успел. Я, конечно, выбил стаканчик из его рук, но похоже, что отравы на его долю хватило, потому что нашли Виталика наполовину свисающим из окна его комнаты. Наверное, воздуха хватать перестало. Вот он и высунулся подышать. Предварительный диагноз – острая сердечная недостаточность. И я тебе скажу, такую картину дают чуть ли не все современные яды. Я гуглил. Купить их, оказывается, проще простого. Даже в Даркнет выходить не потребуется. Соболезную твоему другу. На этот раз действительно искренне произнесла я и для убедительности положила руку на область сердца. «Но все равно не понимаю, при тут я?» «Сколько ты думаешь, этим типам понадобится времени, чтобы вычислить, кто заразил все компьютеры?» – мрачно спросил Роман. «В понедельник ты вставила зараженную флешку в компьютер, а уже сегодня, во вторник, моего друга убрали». «Все это может быть лишь плодом твоего воображения», – протянула я, но голос все же дрогнул. Перспектива оказаться причастной к убийству откровенно пугала. «Рискнешь проверить?» – хмыкнул Ромка. Под его холодным взглядом я поежилась. «Говорю, у вас в конторе что-то нечисто. Поэтому в наших же интересах держаться вместе и попытаться выяснить, что происходит». Я задумалась. С одной стороны, все доводы этого клоуна походили на чушь и нелепые выдумки человека, который слегка свихнулся на почве своей профессиональной деятельности. А с другой... Что-то необъяснимое, что сидело глубоко в самом центре моей груди, не давало просто взять и отмахнуться от сказанного ромкой. Может, это были слова, что прозвучали между начальником и сэсадмином за закрытой дверью. Может, какое-то предчувствие, а может, необходимость оправдать босса, чтобы со спокойной душой продолжать о нем мечтать. «И что ты мне предлагаешь?» – спустя какое-то время заговорила я. «Предлагаю держаться вместе попытаться вывести вашу контору на чистую воду. Все лучше, чем послушно ждать, когда и нас уберут». «А в полицию ты обращался?» Сделал анонимный звонок. «Может, они догадаются, вскрыть и тщательно ее провести». «Что еще сказать? Я не нашлась. Поэтому просто предложила ужинать, а в холодильнике как раз стоял вчерашний суп, который я по причине внезапно освободившегося времени и сварганила». Оставив Ромку на хозяйстве, я отправилась переодеваться. Голова внезапно разболелась, что не добавило настроения. На кухню я вернулась хмурая и с подозрением осмотрела две тарелки. Перед тем, как взяться за ложку, поменяла их местами. А ну, как этот фокусник на самом деле отравить меня собрался? Ромка хмыкнул и покачал головой, не дожидаясь, пока я на что-то решусь, приступил к еде. С минуту я за ним пристально наблюдала, И только потом притронулась к суху. «А почему ты меня не возле дома поджидал?» Поинтересовалась я вдруг, подумав, что если его ищут, появляться возле моей работы было бы совсем нелогично, даже глупо. «И я же только название улицы знал!» Отозвался мой гость, а я вспомнила, как сама ему говорила об этом еще на свидании. «Не доверяешь?» «Не-а», легко призналась я. «Так какой у нас план?» «Попытаемся выяснить, что не так с твоей фирмой, и сдадим их в полицию. Ты будешь шпионить на месте, а я руководить». «Почему это ты руководить?» «У меня жизненный опыт больше», – не растерялся Ромка. «Где цирк, и где настоящая жизнь?» – фыркнула я, несогласная с такой расстановкой позиций. «Я вообще-то свое шоу делаю, а цирк у нас может быть где угодно, даже в правительстве», – обиделся Ромка. Его серые глаза смотрели сукоризной, но я напомнила себе, что напротив сидит артист, и идти у него на поводу не собиралась. Мы поужинали, обсудили план на завтра, поприпирались насчет деталей и даже успели посмотреть телевизор. Меня начало клонить в сон, а клоун покидать мое жилище все не собирался. Наоборот, он расслабленно развалился в кресле, закинув ногу на колено и не сводил глаз с голубого экрана. На улице давно успело стемнеть, дождь барабанил по стеклам и металлическим водоотливам, нашептывая людям мысль о том, чтобы провести этот вечер дома и сделать его максимально уютным, с помощью пледа и теплого чая, например. Я демонстративно умылась, почистила зубы и переоделась еще раз. Теперь уже в домашнюю пижаму, состоящую из рубашки на пуговицах и длинных шорт. Поверх накинула халат, встала посреди комнаты, И уперлась взглядом обнаглевшего гостя. «Что?» – округлил тот глаза. «Тебе пора!» Я сложила руки на груди и принялась притоптывать в нетерпении. «Я думал, мы обо всем договорились!» Непонимающий уставился на меня клоун. «Тем более не вижу причин тебе у меня задерживаться!» «Мне нельзя домой, там меня легко найдут!» «Мы с Виталиком в одном подъезде жили!» Я присела. Пол и халаты разошлись, оголив мою коленку... Чем тут же воспользовался наглый фокусник. Он замолчал, уставился на мою ногу и предоставил самой догадываться об очевидном. «Ты охренел?» Спустя минуту совсем некультурно выдала я, и Ромка закашивался. «А если ты меня убить и ограбить собираешься?» «Так уже бы давно и убил, и ограбил», логично возразил он. «Изнасиловать?» С сомнением произнесла я. «Разве что, если очень попросишь?» Тут же заржал придурок. «Хотя я небольшой любитель подобных игр, но чего только не сделаешь ради удовольствия девушки». Отвечать на подобное сочла ниже собственного достоинства. В общем, вытворить нахала так и не удалось. В сердцах я кинула в него плед и, хлопнув дверью, заперлась у себя в спальне. Замком на двери я не побрезговала, хотя и понимала всю его бесполезность, учитывая талант оставшегося в соседней комнате клоуна. Подперла дверь стулом, положила маникюрные ножнички и телефон под подушку, на себя надела зимнюю пижаму и включила веб-камеру на компьютере. Более ничего толкового для своей безопасности придумать не смогла. Спала я, как вы поняли, плохо. Было жарко, тревожно и непонятно, и даже повисшая в квартире тишина не спасала. оттого утром отдохнувшая физиономия Ромки больно ударила по чувству справедливости. Он сидел, одетый во вчерашние джинсы и серую кофту, и помешивал кофе, налитый в мою любимую кружку с изображением единорога, которую я взяла в новую жизнь из родительского дома. И не такое будущее для нее предполагала. Я подошла и без слов выхватила у нахала свою собственность. Делить с ним что-то еще личное, помимо жилплощади, я не собиралась. «И тебе с добрым утром, конфетка!» хмыкнул фокусник вытащил из посудомойки еще одну кружку. Быстро же он освоился, как таракан, честное слово. Потом Ромка перевел наглый взгляд на мою пижаму и с намеком поинтересовался. «Мерзнешь? Хорошо, хоть согреть не предложил». «Не твое дело!» – буркнула я, села за стул, на всякий случай понюхала напиток и сделала осторожный глоток. «Что ж, варить кофе мой жилец определенно умел». Я даже почувствовала к нему легкое чувство приязни на какой-то момент, но он не продлился долго. Примерно на половине кружки я почувствовала острую резь в желудке. Окинула Ромку неверящим взглядом, подскочила и рванула к холодильнику. Боясь не успеть, вытащила банку с вишневым вареньем и опрокинула ту прямо в рот. Давясь косточками, я глотала бабушкино угощение, как никогда в жизни. Из глаз брызнули слезы, Липкий сироп стекал по моей шее вырез пижамной кофты, а сердце сжималось в нехорошем предчувствии. «Ты что делаешь?» – а задача насмотрела за стола на мои действия клоун. «Нейтрализуй отраву, что ты мне подсыпал!» – прошипела я и через силу сделала еще два глотка. «Кофе оказался настолько невкусным!» – все еще делал вид, что не врубается ромка. «Сам попробуй!» Я взвизгнула и, хлюпнув носом, сползла на пол в ожидании своей незавидной участи. а Вот и верь после этого людям. Ромка окинул меня сочувственным взглядом и в несколько глотков опустошил кружку. «Кофе как кофе!» Пожал он плечами и налил из турки себе еще. Живот начало потихоньку отпускать. И тут в мою голову начали закрадываться нехорошие подозрения. «Там был действительно просто кофе!» Слабым голосом поинтересовалась я. «И ничего больше?» «А что еще? Дуст, что ли?» Возмутился Ромка. Я закашлялась. «Постой, ты что, подумала, что я тебя хотел отравить?» Верно оценил он мои сумасбродные действия. «Цианидом, что ли? Только его глюкоза нейтрализует, насколько я знаю». «Ну ты даешь!» Покачал он головой. «К тому же стал бы я травить тебя таким старьем». «У меня живот заболел». «О чем еще мне было думать?» – жалобно всхлипнула я. «Например, вот об этом». Слов выплюнул Ромка и открыл один из кухонных шкафчиков с моими запасами. Из прямоугольного нутра на меня смотрели пачки чипсов, конфеты, печенья. «Ты сама неплохо справляешься». Уже умываясь в ванной, я удивилась, как ловко у него получалось все так вывернуть, что мне еще извиняться пришлось. Ну, точно фокусник. Завтрак прошел в атмосфере натянутого нейтралитета. Я обошлась бутербродами, Ромка поджарил себе яичницу. Хоть от его тарелки пахло и вкусно, пробовать что-то из его рук я не решилась. От греха, как говорится. По пути на работу я подкинула клоуна до метро. Сама же поехала в офис и всю дорогу обдумывала слова Ромки. Он утверждал, что как ни крути, а выход для нас один. Попытаться найти, что же такого не поделили его друг Виталик и мой шеф, и уж с этими ценными сведениями идти за помощью к людям в погонах. С его доводами я была категорически несогласна и предпочитала придерживаться мнения, что Игорь Дмитриевич тут ни при чем. И даже если клоунского друга действительно отравили за кибератаку конторы, в которой я тружусь, то мстили уже без участия моего шефа. В таком случае я могла бы в полном смысле слова спасти любимого начальника, а уж там до теплых чувств рукой подать. К тому же причастность нашей фирмы к смерти доморощенного хакера видела с нее фактом весьма сомнительным. Мало ли кому он мог дорожку перебежать с такими-то талантами. Уж явно не первый раз подобным промышлял. А то, что по времени совпало, так чего только в жизни не бывает. Из-за Ромкина работы я приехала позже обычного Мое парковочное место оказалось занято каким-то ушлым человеком на Фольксвагене, и пришлось нам с зефиркой навернуться лишний круг, чтобы найти свободный клочок асфальта. Запыхавшись на каблуках лаковых сапожек, я влетела в наш офис, на ходу что-то брукнула администратура Алене и ввалилась в приемную молять, чтобы шеф сегодня тоже опоздал. Но нет, Игорь Дмитриевич с напряженным лицом сидел на моем кресле и возил мышью по столу, неотрывно глядя в монитор моего рабочего компьютера. «Доброе утро!» Заискивающе просипело, я так и не успев отдышаться, повесила скинутый еще и на ходу тренч шкаф и застыла на полпути к рабочему столу в ожидании хоть какой-то реакции от босса. Подходить ближе и нависать над ним, намекая на то, чтобы освобождал место, а мне показалось не очень культурным. «Привет!» Вдруг радостно улыбнулся он. Его пронзительно синие глаза с теплотой смотрели на меня, а ямочки, появившиеся на щеках, не позволяли усомниться в его неискренности. Я впала в легкий ступор и задалась не совсем уместным вопросом. «А разве у взрослых мужчин бывают ямочки на лице?» Всегда думала, что это проходит вместе с подростковым возрастом и прыщами. Начальник тем временем продолжил. «Проходи, садись, я как раз для тебя кофе принес». Прошу прощения за то, что опоздала. Принялась я блеять и мяться на месте. Подходить ближе к такому начальнику почему-то оказалось страшновато, да и чувство стыда за опоздание все же потачивало изнутри. «Ну, не буду тебя отвлекать», – поднялся наконец Игорь Дмитриевич, одернув пиджак, а я смогла рассмотреть очередной сногсшибательный костюм во всей красе. Складывалось впечатление, что мой босс руководит не кадровым агентством, хоть и вполне успешным, а редакцией GQ, как минимум. И он действительно скрылся за дверью своего кабинета, наказав напоследок и для нас столик в обеденный перерыв. А я таки осталась с приемной хлопать ресницами и гадать, что же такое на нашего шефа снизошло. Вариант самый желаемый, но маловероятный, начальник наконец-то рассмотрел мою красоту а других же думать вовсе не хотелось. «Не пытает насчет флешки, как злостно», – предрекал Ромка. «И то хорошо». Первым делом я посмотрела расписание на сегодня. Сделать это за завтраком не получилось по вполне понятным обстоятельствам. Потом позвонила в ресторан. Обедать шеф предпочитал прямо у нас в здании на последнем этаже. Столик непременно с видом на набережную. Составить ему компанию я была не прочь, но именно сегодня это оказалось совсем не кстати. В перерыв я как раз собиралась поболтать с девчонками, расспросить их о фирме и всяком подозрительном, что здесь происходило до моего появления. Ничего скандального накопать я, конечно же, не рассчитывала, но сделать это было нужно хотя бы для очистки совести и для того, чтобы утереть одному невмеро расфантазировавшемуся фокуснику нос. Последнее бы я сделала с незабываемым удовольствием. А как только победно докажу, что все его подозрения просто пустой пшик, наподобие тех, что он выделывает на сцене на радость наивным зрителям, с позором вытарю нахало собственной жилплощади, а чистая совесть и подкормленная ЧВС будут мне рукоплескать. Я взяла сводный отчет за прошлый месяц и отправилась якобы кое-что уточнить. На деле же нужно было как-то вывести разговор на интересующую меня тему, Но как это сделать, я совершенно не представляла. Никогда до сегодняшнего дня я не занималась коварными происками. Первым делом зашла к девчонкам-менеджерам. Рабочий день только вступал в свои права, поэтому атмосфера в кабинете царила расслабленная. Телефоны пока еще дружно молчали, компьютеры весело мигали заставками, а девчонки негромко переговаривались над чем-то хихикая. «Привет!» – поздоровалась я, как только вошла и на всякий случай закрыла входную дверь как сегодня кивнула я на компьютеры да вроде нормально спустя паузу из за которой я уже начала нервничать отозвалась ирина самая старшая все таки откровенничать с помощницей босса просто так никто не собирался и по большому счету я могла их понять и у меня интересно это надолго трещала я стараясь казаться беззаботной и немножко наивной Игорь Дмитриевич так рассердился в понедельник. «Еще бы!» ко моему облегчению хмыкнула Анечка, блондинка лет тридцати. «На целый день вся работа встала. Представляю, какие издержки!» «Зато нам лишний выходной!» поддержала разговор Люба, полноватая хохотушка. «Главное, чтобы в субботу отрабатывать не заставили», хмуро отозвалась Ирина. «Так это же не подашивание произошло!» «А я сегодня еще и опоздала!» Решила развитие успеха не дать разговору уйти не в то русло. Думала, шеф прибьет, а он ничего, даже недовольно не выглядел. «Да, директор у нас душка», – закатила глаза Анечка, и обручальное кольцо, сверкнувшее золотом на ее пальце, было единственным, что меня примирило с подобным понебратством. «Ага, красавчик, ты да не про нашу честь», – шутливо произнесла Ирина, но ее серьезный взгляд, направленный прямиком мне в душу, Не дал усомниться в истинной цели посыла. Я поспешила снова перевести тему. И Володя молодец. Так быстро почти все восстановил. Я уж думала, все пропало. Еще бы, хмыкнула до того молчавшая Олеся. Его шеф откуда-то из серьезной организации сманил. Зарплату больше пообещал, а мороки в разы меньше. Хотя, если спросите меня, чего такого у нас секретного защищать? Отвечу, что не знаю. Кому нужны все эти анкеты с чужими данными? Разве что конкурентам или спамерам каким-нибудь. Так я за все десять лет, что здесь работаю, никаких скандалов припомнить не могу. Что, совсем-совсем ничего? С жадной надеждой переспросила я. И никаких происшествий с конкурентами конфликтов не было, уверенно подтвердила свои слова Олеся. А из последних происшествий и Разве что это кибератака, да та сумасшедшая, что зимой сначала в офисе скандалила, а потом Игорю Дмитриевичу машину подожгла. Но, насколько я знаю, он с ней быстро разобрался, и больше мы эту дамочку не видели. Молодая была или старая, уточнила я, чем заработала очередной острый взгляд от Ирины. Не старая, но такой внешности, что сразу было понятно, нелюбовные разногласия были причиной той давней истерики. Внезапный телефонный звонок заставил меня подпрыгнуть от неожиданности, а разговор заглух как-то сам собой. Чтобы не оставлять подозрений, я задала пару ничего не значащих вопросов по отчету и отправилась к администратору. Рабочее место Алены находилось за полукруглой стойкой при входе, где она встречала посетителей, а также наш администратор отвечала еще за целую кучу организационных вопросов. И, как я поняла, без ее участия фирма развалилась бы уже в первые несколько минут, потому как только Алена знает, где находится бумага для принтера, зерна для кофемашины и огнетушители для пожарной инспекции. И если я занималась только делами босса, то на ней лежали нужды всего коллектива. «Привет, Ален!» – весело поздоровалась я, зажав пачку с отчетом под мышкой. «Где у нас концтовары?» «Не могу ручку найти, может, взял кто?» Нисходя с места, Алена выдвинула большой ящик, полный письменных принадлежностей, и плюхнула на стойку две синих шариковых ручки. Я сгребла богатство и шепнула. «Не знаешь, как, шеф, сегодня? Я первый раз опоздала, теперь боюсь в приемную идти». «Вроде нормально», – улыбнулась наша администратор и подмигнула. «От понедельника уже отошел». «Да уж, тогда жизнь была». Я с таким впервые столкнулась. Даже испугалась чего-то. Не ты одна, кстати. Я вообще не припомню, что в офис на целый день без работы вставал. Мне пришлось всех кандидатов обзванивать и отменять встречи. Хорошо хоть, что вся переписка на электронной почте сохранилась. Повезло еще, что те интервью, которые были запланированы на территории работодателей, состоялись. Я и так чуть не обалдела от количества сделанных звонков. Язык чуть не отсох. «Это вы все отдыхали, а я работала. Зато Игорь Дмитриевич премию пообещал выписать». «А ты давно тут?» «Лет семь», – пожала плечами Алена. «Ого!» – уважительно протянула я. «И все это время спокойно было?» «А что, испугалась, что на пороховую бочку работать устроилась?» – хмыкнула коллега. «Не боись, у нас в основном все ровно. Случается, конечно, приходит народ поскандалить». Но так в любом месте бывает, в котором с людьми работают. А чего скандалят? По большей части из-за неоправданных ожиданий. Кто-то зарплату больше хотел, кто-то ждать не готов. Приходит и думает, что прямо с завтрашнего дня его на работу устроят, и все в таком роде. В основном недовольные. А есть и такие, кто рекрутерам деньги предлагает, лишь бы их в хорошее место пристроили? Захихикал администратор. Думает, что это мы решаем, кого и куда посылать. А ведь помимо интервью с нашими девочками, их еще собеседование на месте работы ждет. И окончательное решение всегда остается за фирмой, что к нам за услугами обратилась. «Весело тут у вас», – отметила я и оставила Алену в покое. Повода, чтобы зайти в бухгалтерию, не нашла и решила отложить ее напоследок. А пока Игорь Дмитриевич меня не искал, свернула в кабинет к Володе. «Наш сейсадмин...» Трудился в самой маленькой комнатке, почти штука зато с окном и без соседей. Он даже умудрился как-то впихнуть на эти несколько квадратных метров потертый кожаный диван. На мой удивленный взгляд прокомментировал, что иногда ночевать приходится на работе. Вот уж не думала, что служба у компьютерных гениев столь трудозатратна. «Привет, Володь!» – просунула я голову в дверную щель. «Можешь помочь?» смотрящим Сисадмин смирил меня столь холодным и проницательным взглядом, что я испугалась неизвестно чего и тут же дала заднюю. «Ой, ты занят, наверное. Я лучше попозже зайду», – пискнула я и слишком резко захлопнула дверь. Звук, прокатившийся по всему офису, заставил вздрогнуть даже меня. Уж не представляю, что подумал обо мне Сисадмин.